в местное представительство Мида. Он вошел ровно в 10:00 утра. Смешно, Лисицын даже не знал, что в их городе есть что-то страшнее паспортного стола. Но оказывается, в левом крыле здания, которое занимало ФСБ, расположились дипломаты, что характерно, имея отдельный вход. Крайне неприметный, мимо проходя, легче всего представить, как через него ходит дворник или разносчик пиццы. Всего и достоинств, что выглядит аккуратно. Тем не менее, входяя Лисица обратил внимание еще на одну деталь немалую толщину двери. Снаряд не выдержит, конечно. А вот очередь из автомата вполне. И внутри хватило беглого взгляда, чтобы понять, Проем легко перекрыть металлическим листом или решеткой. Кто бы не обустраивался здесь изначально, доверять людям он не стремился, и правильно, наверное. Парень чуть моложе Лисицына, тот самый кобрин уверенно топал впереди. Единственный охранник, внешним обликом поразительно напоминающий преснопамятную бабулю с огурцом в кобуре, а внимательным взглядом овчарку, равнодушно скользнул по нему взглядом. Вот и лисица насматривал куда более внимательно. Однако же останавливаться и задавать какие-либо вопросы даже не пытался. Видать, получил соответствующие инструкции. Короткий не более пяти метров коридор. Дверь направо, дверь налево и третья прямо. В нее они и вошли. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Сергей Павлович. Навстречу им из-за стола поднялся, улыбаясь, гладко выбритый темноволосый человек неопределенного возраста в дорогом, идеально пригнанном костюме. Невысокий рост и очень широкие плечи намекали, что где-то в роду, не особенно и далеко, в его семье затесался гном. Ну, Россия страна нетолерантная. Здесь тебе в лицо скажут, кто ты и что ты. Но зато и полукровками в России никого не удивишь. Рад приветствовать вас в нашей скромной обители. Не могу ответить тем же. Ну почему же? Улыбка была искренней, но вот глаза, чем-то они напоминали глаза медведя-шатуна, которого этой зимой лисица застрелил буквально в десятки километров от города. Поворачиваться к такому спиной уж точно не стоило, потому что не знаю, зачем меня вызвали, пригласили. Если бы вы меня пригласили, вряд ли мой босс сегодня выглядел бы таким злым и одновременно испуганным. И только по результатам нашего разговора я пойму, был ли приятным мой визит. Аплодирую вашей логике. Жизнь научила и вашему чувству юмора. А вот это уже профессиональное. О, да, рассмеялся хозяин кабинета. Наслышан. Ну ладно, тут он резко посерьезнел. Давайте тогда перейдем к делу. Я, Бестужев, Виктор Георгиевич, и в ближайшее время вам предстоит работать под моим началом, если я соглашусь, меланхолично заметил лисицын. Ну, разумеется. Однако же, сколь я успел вас изучить, вы согласитесь, ведь вам невыносимо скучно здесь, а, Сергей Павлович? Я прав, возможно. Ну, зачем прятать голову в песок? Страус из вас так себе. Думаете, почему страус прячет голову в песок? Он там втихамолку с кротами бухает. Очень смешно, без улыбки прокомментировал Бестужев. Пытаетесь вывести меня из себя? Я еще даже не начинал, но могу. Все равно мой шворц больше вашего. Или не верите? Да, меня предупреждали, что вы сложный человек. Нет, я очень простой. Но сейчас я вам нужен, а вы мне пока нет. Так почему бы и не поглумиться? Впрочем, давайте перейдем к делу. Отнимать друг у друга время занятие бесперспективное, меня еще работа ждет. Ха. Что ж, я, кажется, понял. Ладно, давайте зайдем сначала. Вначале было слово, и это будет долго. Тогда с середины. Итак, вы, Лисицын Сергей Павлович, родились в семье потомственных медиков. В детстве показывали крайне высокие результаты, настолько, что школу закончили в 15 лет с золотой медалью. Учителя отмечали высокую склонность к магии, но вы предпочли идти по стопам родителей и подали документы в медицинский институт. Поступили, набрав невысший, но весьма приличный балл, после чего достаточно успешно проучились 3 года. Пока все верно? Да. Очень рад. Итак, в 18 лет вы бросили учебу и ушли в армию. Кстати, а с чего такая любовь к родине и желание отдать гражданский долг? Это мой вопрос. Ну, разумеется. Рост у вопроса был 172 сантиметра, модельная внешность, и рыжие волосы. Впрочем, это сейчас не столь важно. В армии вы служили в отдельной африканской десантно-штурмовой дивизии, основное место базирования Севастополь, участвовали в боевых действиях награждены орденом мужества и медалью за отвагу. За что, не расскажете? Посмотрите в архиве, если интересно. Увы, данные закрыты. В таком случае вы сами понимаете, что я ничем не могу вам помочь. Логично. Что ж, продолжим. Вы отслужили три года, вернулись. Кстати, а почему три?» Остался на контракт, но получил ранение, после которого меня комиссовали. Серьезное?» «Не особенно, но очень длительный период восстановления. Если бы не мои способности к магии, я бы восстанавливался еще лет десять. Понятно. Я так подозреваю ваш орден. Да, я получил его в госпитале. Итак, вы вернулись из армии, восстановились в институте, доучились и уже год работаете патологоанатомом в нашем МВД. Кстати, как вас туда взяли? У них не было выбора. Никто к ним идти не хотел, а тут целый ордена Любите охоту, рыбалку, прыгаете с парашютом? Дань десантному прошлому и нехватка адреналина в крови. Три месяца назад задержали опасного преступника, попутно сломав ему мучились. В общем, тяготит вас мирная жизнь, и поэтому я предлагаю вам работу. Вам надо вскрывать трупы непосредственно в посольствах. Нам требуется, чтобы вы съездили в Африку в те места, где шесть лет назад обеспечивали посадку беженцев в самолет. Не понял. Готовится совместная операция с представителями ГМ нашего вероятного противника. Секретная операция. С их стороны выразили желание, чтобы участвовали именно вы. И чем же обязан человек, который пойдет от них, сказал, что вы спасли ему жизнь. И потому он искренне считает, что я полечу в эту задницу мира. Не, я на орков насмотрелся еще тогда, больше желания не имею. Разумеется, мы не можем вам приказывать, но ручка заскользила по бумаге, потом стикер перекочевал к Лисицыну. Тот посчитал количество нолей, удивленно приподнял брови. Однако, это аванс. В случае успешного проведения операции цифра будет такой же, но один нолик прибавится. И я так понимаю, за это мне надо будет живьем притащить сюда Люцифера?» Сумма, в общем-то, соответствует. Нет, все проще. Ничего для человека с вашей подготовкой невозможного. Честно говоря, я предпочел бы не терять время, уговаривая вас А последние несколько парней из гм нашей службы, но у ах, условия американцев вполне конкретные. А первую скрипку играют они до поры до времени. Поэтому и пришлось искать, куда вы исчезли. Вроде бы и не пытался, поэтому и найти вас удалось быстро. Тем не менее, приказать вам мы сейчас не можем, но у вас родители, точнее мать, которая скоро на пенсию. А ведь ей нужно помогать. Плюс младшая сестра, которую надо поднимать. Да и сами вы не прочь пожить на широкую ногу, поэтому вам предлагается решить все вопросы разом. Конечно, риск, но вам не привыкать. Детали. Детали уж извините после вашего согласия. Лисицын посмотрел в честные и причестные глаза собеседника. Те, кто верит дипломатам, живут нехорошо и недолго. С другой стороны, кое в чем он прав. Сидеть на заднице ровно надоело уже до оскомины. А еще надоела вечная финансовая яма. Нет. Платили-то вроде и неплохо, но когда тянешь семью один, денег постоянно хватает в притирку. Здесь же появлялась возможность разом привести дела в порядок. Сумма впечатляла, равно как и понимание того, что просто так, ни за что такие деньги не предлагают. Стало быть, риск будет серьезный. Как тому классика. Вот и квартира, подумал кролик. Вот и пообедал, подумал удав. Мертвым деньги не нужны. Ладно, попробуем иначе. Я вас понял, Виктор Георгиевич. И все же окончательный ответ дам лишь тогда, когда буду знать эти самые детали. Подписку о неразглашении, если что, напишу. У меня их все равно, как блох на собаке, одной больше, одной меньше. А теперь выбор за вами.